Глава 580. Один на один с Загом. Тёмные кидались на Вандуна, хлопая своими кожистыми крыльями и стреляя костными отростками. Поняв, что такие атаки бесполезны, они приблизились и начали использовать костяные копья. Однако, в конце концов, копье молодого Эйнхирия отправило каждого из них к их предкам. В то время, когда Вандун крошил подобравшихся к нему Загов, Он также использовал искусство, чтобы нанести урон по тем, кто оставался на расстоянии, вызывая хаос и смятение. Спустя полчаса город был усеян трупами тёмных. Внезапно все заги застыли на месте. Даже леньмо было задачен таким стечением обстоятельств. С ухмылкой на лице лорд Бура приказал солдатам продолжить атаку, но они остались недвижимы. Тёмным было приказано поймать человека живым. И после стольких пожертвованных жизней они осознали, что сделать это было просто невозможно. Не желая бессмысленных смертей, Заги в первый раз в жизни воспротивились приказу своего господина. Леньмо снова вскрикнул. На этот раз более строго. Наконец, несколько темных неохотно полетели в сторону человека. Пару ударов и настоявших на земле инсектоидов палился дождь из зеленой крови и кусков тел их павших сородичей. По причине, которую ни один из темных не смог объяснить, в них зародился ужас и желание жить. Они осознали, насколько хрупкими были их жизни, и как мало они значили. И самое главное, им было страшно. Было страшно умирать. Было страшно лишиться всех тех наслаждений, что они испытывали, будучи живыми. Смерть для расы загов весила меньше, чем перьевые облака в небе. Однако спустя всего лишь несколько поколений после того, как был рожден темный, способный ощущать боль, они начали бояться смерти. Жизнь была так чудесна, так почему они должны терять ее без какой-либо необходимости? Как только жуки задали себе этот вопрос, они начали противиться данному приказу. В воздухе снова раздался крик «Б-Леньмо». В нем прозвучал весь уровень величия и угрозы, на которую был способен этот Зак. Боясь гнева своего господина, темные начали паниковать, однако никто из них не сдвинулся с места, отказываясь понапрасну терять свои жизни. Ван Дун был приятно удивлен таким развитием событий. Изначально его целью было отвлечение внимания темных. Это было необходимо, ведь полчища врагов в этом городе могли с легкостью подавить всего три сотни человеческих солдат. Молодой Эйнхерий планировал выманить наружу самых сильных из них, чтобы Интянь Цуну было легче защищать мастеров искусств. «Ты!» Огненный дракон ринулся в сторону Леньмо. Ван Дун заметил, что этот городской лорд был намного больше среднестатистического темного, а его доспехи имели непревзойденное качество. Парень был готов поспорить, что этот зак был высокопоставленным членом двора темного лорда. Лицо лорда Бура было искажено от гнева. Он взмахнул рукой, и огненный дракон был уничтожен. Хватит орать! Почему бы тебе не сразиться со мной вместо этого? Эта насмешка не прошла мимо ушей стоявших вокруг загов. Поняв, что человеческий воин пришел не по их душе, они облегченно вздохнули. В это же самое время некоторые посетовали на сложившуюся ситуацию. С одной стороны был их злобный господин, а с другой смертоносный человеческий воин. Инсектоиды уставились на Болиньмо, ожидая его ответа. Поначалу лорд города опешил от подобной насмешки. Однако он быстро собрался с мыслями и натянул на лицо уверенное выражение. Жук понимал, что если сейчас отступит, то навсегда потеряет власть над темными вокруг него. Ван Дун, в свою очередь, был крайне заинтригован ситуацией. Он понял, что действия этого темного раскроют для него совершенно новую сторону загов. Лицо парня засветилось от восторга, когда он увидел летящего к нему городского лорда. Это сражение будет таким же скучным, как и другие. Однако подобный поворот событий говорил о том, что темные начали перенимать у людей их плохие привычки. По прошествии миллионов лет эволюции, люди не только хорошо осознали свои слабости, но и научились отлично с ними справляться. Однако о темных этого сказать нельзя. Они еще не понимали, что им делать с приобретенными человеческими чертами. «Хороший мальчик», — хмыкнул Вандун. «Ладно, сделаем все по-вашему. По-людски. Если проиграешь, то ты и твои солдаты признают поражение», — заявил Болиньмо с самодовольной усмешкой на лице. Хотя заги считали людей низшей расой, к по-настоящему сильным воинам они относились иначе. Воин Клинка, например, очень почитался у жуков за его боевые и стратегические способности. Мысль о подчинении наследника воина Клинка вызывала на лице Леньмо лёгкую улыбку. «А если проиграешь ты?» — спросил Ван Дун. Если бы он не стал свидетелем подобного проявления человечности, молодой Эйнхерий уже давно убил бы лорда Бура. Однако парню было интересно, как будут развиваться события, если он продолжит подыгрывать. «Проиграю! Ха. Если я проиграю, то позволю тебе жить». Леньмо закатил глаза. Этот заг был ужасным лжецом. Иван Дун это понимал, потому подобные слова его лишь рассмешили. Мысль о врущем тёмном немало веселила парня. Может, этот леньмо и не мог представить всех инсектоидов, однако он служил сигналом того, что им через гены начали передаваться некоторые людские характеристики. Заги одержали верх в войне. Однако они слишком расслабились, а потому контратака человечества нанесет им огромный ущерб. Ван Дун надеялся на то, что его внезапное нападение вызовет в инсектоидах новый букет эмоций. Увидев, что человека это не особо напугало, Леньмо начал циркулировать свою духовную энергию, и энергетический кристалл в его груди засиял. Из правой руки темного выдвинулся широкий и тяжелый костяной клинок. Вид происходящего раззадорил толпу на земле. Несколько высокоуровневых, судя по их размеру и броне метал, темных пару раз хлопнули своими крыльями и закричали лььмо крикнул в ответ, и внезапно все собравшиеся темные начали хлопать крыльями и пронзительно визжать. Скрывающийся в одном из уголков города Интяньзун наблюдал за происходящим с изумлением и беспокойством. Все шло не по плану. Ван Дун должен был выманить высокоуровневых темных из города, а не устраивать дуэль с их лидером. Солдаты озадаченно переглянулись. О чем думает их капитан? Танбу и Лунду лучше всего знали Вандуна, а потому были шокированы тем, что он решил сразиться с загом один на один в честном бою. Ван Дун, которого они знали, скорее убил бы этого темного во сне или заманил бы его в ловушку, однако дуэль. Это было совсем не в стиле их капитана. Какого черта происходит? Чего все эти жуки разорались? пробормотал Танбу, подавляя в себе желание ринуться на помощь своему боссу. Они болеют за своего господина? тихо спросил Гуань Дуньян. Он не хотел, чтобы остальные услышали о его детских размышлениях, о том, что заги могут болеть за кого-то, прямо как люди. Однако, когда солдаты услышали эти слова, они не стали смеяться. Эта толпа жуков и впрямь напоминала толпу болельщиков, выкрикивающих ободряющие слоганы. Пока люди Вандуна поражались происходящему, битва в небе наконец началась. Будучи кровным родичем Мою, Леньмо был намного сильнее золотых тёмных. Воинственный рывок! Такой была первая атака Леньмо. Он выучил этот приём от человеческого воина, которого недавно убил. Вандун начал лениво отбиваться. Долгое время люди считали тёмных идеальной, но кровожадной расой. Они не только могли копировать человеческие приёмы, но и осуществлять их на гораздо большей скорости. Тёмные были безупречны. Ван Дун тоже так думал, однако то тут, то там он начал замечать их недостатки. Хотя эти изъяны не приведут к мгновенной кончине загов, они будут медленно отравлять их общество, прокладывая путь к мучительному падению. Не все могут контролировать свои эмоции подобно людям. Страсть, жадность и страх — это лишь вершина айсберга чувств, которые могут быть смертельно опасны, если их не держать в узде. Когда Леньму вошел в боевой режим, его силу можно было сравнить с силой легендарного воина. Легендарного воина, сидящего на стероидах. Этот жук был способен выполнять человеческие атаки, не используя тактики. Опираясь лишь на свою физическую силу и энергию из кристалла, инсектоид наносил просто невероятный урон. После нескольких обменов ударами, Ван Дун приблизительно приписал противника к 23-му уровню. Он подозревал, что этот Зак мог бы даже претендовать на позицию в элитном отряде МОЮ. Тем временем подчиненные Леньмо на земле болели и танцевали так, словно это было последнее, что они делают в жизни. Огромное спасибо за прослушивание. Конец 29 тома.